Часть 2. Мэри любила издали смотреть на свою мать и находила ее очень красивой. Но так как знала о ней мало, то нисколько не горевала о потере матери, а всецело предалась мыслям о самой себе и о своей будущей судьбе. Если бы она была постарше и менее себелюбивой, то без сомнения ее удручала бы мысль остаться одинокой на свете. Но она была еще очень мала, да к тому же избалована заботами посторонних, и потому думала, что ее жизнь после смерти родителей ни в чем особенно не изменится. Все-таки ее очень занимал вопрос, отправят ли ее к добрым людям, и будет ли она у них пользоваться полной свободой, как это было до сих пор при няне и слугах индусах. Девочка знала, что она не останется в доме английского священника, мистера Кроуфорда, куда ее взяли сначала. Священник был беден, и у него было пятеро детей, почти одного с нею возраста. Дети были одеты в потертые платья, постоянно ссорились и вырывали игрушки друг у друга. Мэри не желала оставаться здесь. Она возненавидела неприятный дом священника и сумела показать себя такой несносной, что после первого же дня никто из детей не хотел играть с ней. Дети священника сразу же дали ей прозвище, которое приводило девочку в ярость. Выдумал его Безель — маленький голубоглазый мальчик со вздёрнутым носом, которого Мэри от всего сердца ненавидела. Она играла одна под деревом так же, как в тот день, когда разразилась холера. Девочка сгребала кучки земли и устраивала сад. Безель подошел, остановился и стал наблюдать за ее работой. Он скоро заинтересовался игрой и предложил ей. «Почему ты не положишь тут кучки камешков? Это были бы скалы или развалины вот здесь, посередине». И мальчик наклонился над нею, чтобы указать место. «Убирайся прочь!» — закричала Мэри. «Я терпеть не могу мальчиков, ступай меня прочь!» С минуту у Безеля был сердитый вид. Но потом он начал дразнить Мэри, как часто дразнил своих сестер. Он плясал вокруг девочки, строил гримасы, смеялся и пел. «Мэри, злая, не дотрога, как растет твой сад! Колокольчики, крапива и фиалы крят!» Безель пел до тех пор, пока не услыхали песенку остальные дети и не присоединились к нему. Чем больше злилась Мэри, тем громче и веселее они пели новую песенку про злую недотрогу. И все время после этого, пока девочка жила у них, они не называли ее иначе, как только злой недотрогой, и в глаза, и за глаза. — Послушай, недотрога! — сказал девочке в конце недели Безин. «Тебя скоро отошлёт на родину. Мы все этому ужасно рады!» «И я рада!» — ответила Мэри. «А где эта родина?» «Она не знает, где её родина!» — вскричал с презрением Безель. «Конечно, Англия! Наша бабушка живёт там, и к ней отослали в прошлом году нашу сестру Мабель. Только ты не поедешь к своей бабушке. У тебя её нет. Ты едешь к дяде». «Его зовут мистер Арчибальд Крэвен, и живет он в Англии». «Я его совсем не знаю», — огрызнулась Мэри. «Конечно не знаешь. Ты ведь ничего не знаешь. Девочки никогда ничего не знают. Я слышал, как говорили о нем отец с матерью. Он живет в огромном скучном старом доме в деревне, и к нему никто никогда не приходит. Он такой сердитый, что никого не пускает к себе». «Да если бы даже и захотел пустить, то и тогда к нему никто бы не пришел. Он горбун и очень страшный». «Я не верю тебе», — сказала Мэри. Она повернулась к бэзелю спиной и заткнула уши пальцами. После этого разговора девочка много передумала о предстоящей новой перемене жизни. Однако, когда вечером миссис Кроуфорд сообщила ей, что через несколько дней она отправится в Англию к своему дяде, мистеру Арчибальту Крэвину, который живет в замке Мисселдсует. Мэри выслушала это с таким безучастным видом, что священник и его жена невольно растерялись. Они попытались быть ласковыми с Мэри, но она резко отвернулась, когда миссис Кроуфорд хотела поцеловать ее и надменно вздернула голову, когда мистер Кроуфорд Погладил ее по плечу. «Какая она, однако, некрасивая и неприятная девочка!» Заметила после этого с сожалением миссис Кроуфорд. «Удивительное дело! Ее покойная мать была очень красивой и воспитанной дамой, а у Мэри и лицо неприятное, и манеры отвратительные. Я такого ребенка еще не встречала!» Дети прозвали ее злой недотрогой, и хотя это дурно с их стороны, тем не менее они правы. «Может быть, если бы девочка почаще видела в своей детской мать, то не была бы такой», — ответил мистер Кроуфорд. «Не будет сказано покойной красавице. Она не заботилась о девочке. Многие даже не знали, есть ли у нее ребенок. «Мне кажется, едва ли она когда-либо и заходила в детскую», — вздохнула миссис Кроуфорд. Когда няня девочки умерла, никто и не вспомнил о малютке. Подумать только. Все слуги разбежались и бросили ее одну в пустом доме. Полковник МакГру сказал, что он чуть не остолбенел, когда открыл дверь и застал девочку одну посреди комнаты. Длинное путешествие в Англию Мэри совершила под присмотром жены одного офицера, которая везла туда своих детей, чтобы поместить их в школу. Она была поглощена заботами о своих мальчике и девочке и была очень довольна, когда передала ребёнка женщине, которую выслал их встретить в Лондоне мистер Арчибальд Крэвен. Это была экономка замка Мисс и звали её Мисс Мэдлок. Она была полной женщиной с очень румяными щеками и живыми чёрными глазами. На ней были тёмно-красное платье, чёрная шёлковая накидка со стеклярусной бахромой и чёрная шляпа с тёмно-красными бархатными цветами, которые тряслись при каждом движении головы. Мэри она совсем не понравилась. Но так как девочке вообще очень редко кто нравился, то в этом не было ничего удивительного. Кроме того, девочка поняла, что и миссис Мэдлок очень нелестного о ней мнения. «Честное слово, она такая некрасивая девочка!» — сказала экономка спутницы Мэри. А мы слыхали, что ее мать была красавицей. Немного же передала она своей красоты дочери. Не правда ли, сударыня? «Может быть, с летами девочка и похорошеет, Добродушно ответила жена офицера. «Если бы не желтизна ее кожи, то при более добром выражении лица она выглядела бы иначе. Черты ее лица довольно правильны. Впрочем, дети сильно меняются с годами». «Ну, ей для этого придется очень перемениться», возразила мисс Медлок. «А мисс Алтсуэти дети не исправляются, если вы желаете знать мое мнение». Обе дамы думали, что Мэри не слышит их. Она стояла немного в стороне, у окна гостиницы, где они остановились. Девочка смотрела на проезжающие мимо экипажи и проходящих людей, но всё слышала. Разговор возбудил её любопытство и породил немало вопросов о доме, в котором ей предстояло жить. В особенности её интересовало, что такое «горбун». Она никогда не видела в Индии ни одного горбуна. С тех пор, как Мэри пришлось жить в чужих домах, и у нее не стало няня, она все время чувствовала себя одинокой. И в голову стали приходить совершенно новые для нее мысли. Она недоумевала, почему до сих пор никто, по-видимому, не считал ее своей девочкой. Даже когда были живы отец и мать, и они держали себя с нею как чужие. Другие дети принадлежали своим родителям, но она в действительности не была ничьей маленькой девочкой. У нее были слуги, пища и одежда, но никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Мэри не понимала, что была неприятным ребенком и сама отталкивала от себя людей. Поэтому ей казалось, что все люди дурные, А самый неприятный человек, которого она когда-либо встречала, ее новая спутница, мисс Мэдлок, с толстым румяным лицом и в уродливой шляпе. Когда на следующий день они отправились в Йоркшир, то Мэри шла к вагону с высоко поднятой головой и старалась держаться как можно дальше от экономки. Этим она хотела показать, что между ними нет ничего общего. Мэри страшно рассердилась бы, если бы кто-нибудь подумал, что она — дочь мисс Мэдлок. Между тем, мисс Мэдлок нисколько не была огорчена поведением девочки. Она принадлежала к числу женщин, не желающих обращать внимание на глупости молодежи. Она именно так бы и выразилась, если бы спросили ее мнение. Мисс Мэдлок совсем не хотела ехать в Лондон, потому что как раз в это время... Должна была состояться свадьба ее племянницы. Но она очень дорожила местом экономки в замке Миселцует, и поэтому беспрекословно подчинилась приказанию своего хозяина, мистера Арчибальда Кревена. Она даже не позволила себе ни одного вопроса по поводу поездки.